Вторник, 11 августа, 24 часа 00 минут. Поль Донован вспомнил рисунок, который он видел в студенческие годы в учебнике анатомии. На рисунке был изображен человек без кожи. Его мышцы были прорисованы ярко-красным цветом и пронумерованы. Сейчас Поль чувствовал каждую из своих мышц. Они давали о себе знать, резкой болью, ему казалось, что он похож на тот рисунок из учебника анатомии. Он лежал с открытыми глазами и смотрел в потолок, освещенный луной. Когда он напрягал мозг, то понимал, что видит лунный свет, идущий через окно. Когда же впадал в забытье, этот свет представлялся его воспаленному сознанию яркой лампой над операционным столом. Поль только что очнулся. Он забывался в горячке, в бреду и видел кошмарные сны. Едва Поль закрывал глаза, сны к нему возвращались, он не мог понять, спит или проснулся. У него не было ни малейшего представления, как долго он спал и сколько сейчас времени. Он лишь желал узнать, скоро ли кончится эта кошмарная ночь. Надо было зажечь свет и посмотреть на часы. Но двинуться с места казалось ему непосильным. Сейчас бы выпить воды и сменить пижаму. Конечно, можно напрячь последние силы и подняться. Ах, если бы знать, что это поможет избавиться от боли в мышцах, от шума в голове, от сухости во рту и от рези в глазах, а потом бы уснуть крепким сном, после которого обычно наступает выздоровление. Поль предполагал, что он заразился каким-нибудь гриппозным вирусом, который наиболее активно действует в первые сутки. По опыту он знал, что лучше всего это время проспать. Было бы сейчас не более 11 вечера. Если же его опять ждут кошмары, то пусть будет уже 4 или 5 утра. Ему казалось, что переносить болезнь в предутренние часы тяжелее. С этими мыслями он вытянул руку и нажал кнопку настольной лампы. Это движение отдалось в мышцах и голове острой болью. Пол лежал вниз лицом, но почувствовал, что свет загорелся. Он повернулся, открыл на мгновение глаза и сразу зажмурился. Маленькая шестеватная лампочка под пергаментным абажуром ослепила его как прожектор. Но он решил перебороть себя ради стакана воды и сухой пижамы. Он надеялся, что после этого ему будет лучше. Оль открыл глаза и сел, щурясь от света. Будильник на тумбочке показывал пять минут первого. Совсем не тот час, о котором он мечтал, но в конечном счете это все равно. До утра вполне можно выспаться, разумеется, если удастся заснуть. Кроме того, было самое время принять пару таблеток аспирина. Мысль об аспирине ему очень понравилась. Лекарство снизит температуру, ослабит боль, да и заснуть поможет. Эта мысль укрепила желание подняться на ноги. С большим трудом он встал и сразу почувствовал какую-то пустоту в голове и свинцовую тяжесть в ногах. Преодолев несколько метров, Толь добрался до шкафа и достал свежую пижаму. Кое-как переодевшись, он ощутил такую слабость и головокружение, что едва не упал. Поль не сомневался, что у него сильнейший грипп. Из спальни через маленькую переднюю он прошел в ванную комнату, взял аспирин и запил две таблетки стаканом воды. Потом выпил второй стакан. Но и после этого сухость во рту оставалась. Губы потрескались от жары, язык был обложен. Поль поставил стакан на место и оперся на умывальник, переводя дух. Неожиданно его охватил сердцем. Сильный озноб, от которого застучали зубы. Он вернулся в спальню и, надев халат, пошел закрыть окно. Это почти совсем обессилило его. Он сел на стул, стараясь собраться с силами, чтобы дойти до кровати. А озноб не утихал. Неплохо бы выпить горячего бульона или чая. Куда запропастилась миссис Дженкинс? Она скипятила бы чаю. Поль попытался вспомнить, когда видел хозяйку в последний раз. Внезапно в голову пришла мысль, которая напугала его больше, чем дрожь, жары боль. Неужели он так болен, что стал терять память, стал беспомощным и раздражительным? О, Боже! Стараясь отогнать эту мысль, Поль из спальни прошел на кухню. Он решил приготовить куриный бульон или чай, первое, что попадется. Щелкнув выключателем, он снова непроизвольно закрыл глаза, но постепенно привык к свету. Осторожно, не касаясь грязной посуды, которая наполняла раковину, налил в чайник воды. Затем шире открыл глаза и осмотрелся. На кухне царил непривычный беспорядок. Миссис Дженкинс была аккуратна до фанатичности. Трудно поверить, чтобы она могла оставить все в таком беспорядке. Поль поставил чайник на плиту и опять обвел взглядом кухню. Он вспомнил вечерние события казавшиеся ему сейчас далеким прошлым. Больного мальчика из семьи Практов, больного продавца магазина Смитта. Да, еще доктор говорил, что Эдисоны больны. Поль ясно помнил, как проводил маленького практа домой, как пришел сюда, желая быстрее лечь в постель. Затем видел ли он миссис Дженкинс? Кажется, нет. Он позвал ее, сказав, что плохо себя чувствует, услышал ее голос в кухне, но не видел ее. Неужели она тоже больна? Это, конечно, могло бы объяснить беспорядок в кухне. Поль отметил медлительность своих мыслей. Из кухни он направился к спальне миссис Дженкинс. Постучал в плотно прикрытую дверь, сначала тихо, затем громче. Никто не отзывался, и он позвал. «Миссис Дженкинс! Миссис Дженкинс! У вас все в порядке? Вы дома?» Ответа не последовало. Поль забеспокоился. Чувствуя некоторую неловкость, он все же осторожно приоткрыл дверь и просунул голову в спальню. Там был обычный порядок, кровать аккуратно застелена, Но миссис Дженкинс не было. Поле стоял в недоумении около дверей. Наконец его осенила догадка. Да, конечно, она ушла, чтобы помочь кому-нибудь из больных соседей. Может быть, она ушла к Эдисонам, может быть, к Праттам или к кому-нибудь еще. В их небольшом городке миссис Дженкинс была всем известна как добрая, благородная старушка. Такой поступок был для нее вполне естественным и, конечно, она не стала его беспокоить лишь для того, чтобы сообщить о своем уходе. Несколько успокоившись, Поль закрыл дверь в спальне Он вернулся в кухню, нашел чистую чашку и чай в марлевом мешочке, сел на стул и стал ждать, пока закипит чайник. От боли в мышцах стул казался ему неестественно твердым и неудобным. Едва закипел чайник, Поль с облегчением встал, Налил кипяток в чашку и стал ждать, стоя, пока чай заварится. Он решил, что лучше всего пить его в соседней гостиной. Там мягкие стулья, и можно не зажигать свет, так раздражающие его глаза. Света будет достаточно с кухни. К тому же он оставит на кухне злополучный мешочек с чаем. Его покойная жена часто говорила, шутя, что эти мешочки похожи на дохлых мышей. Опустив в чай два кусочка сахара, и, взяв чайную ложку, он вышел из кухни. В гостиной поставил чашку на стол и расположился в одном из кресел около камина. Ожидая, пока чай заварится покрепче, стал думать о миссис Дженкинс. Она скрасила его жизнь в этом захолустье, сделала его быт уютным и содержательным. Но в самом начале знакомства он чуть было не поссорился с Мариан из-за ее пунктуальности, а теперь вспоминала о с теплотой и благодарностью. И тут Поль заметил что-то темное на полу посреди гостиной. Страшная догадка заставила его вздрогнуть. Забыв о головокружении и слабости, он бросился на середину комнаты и опустился на колени около неподвижно лежавшей миссис Дженкинс. Поль был крайне возбужден, сердце его стучало, дыхание было прерывистым. Это мешало нащупать пульс, миссис Дженкинс. Наконец кончики пальцев, кажется, уловили слабое биение пульса в ее старческом, почти птичьем запястье. Она еще жива. Это несколько успокоило его и дало возможность действовать разумно. Поль приложил ухо к ее груди и почувствовал, что она дышит. Он потер ее запястье, похлопал по щекам, но это не привело миссис Дженкинс в чувство смерти. Что случилось? Была ли у нее та же самая болезнь, что и у него, или что-то другое? Ведь у старой женщины мог быть и сердечный приступ, даже инфаркт. Поль хотел перенести миссис Дженкинс на диван, но затем решил, что лучше ее не трогать, а вызвать медицинскую помощь. Опираясь на кресло, Поль встал на ноги. Он качнулся от головокружения, но не придал этому значения, ведь миссис Дженкинс была в гораздо худшем состоянии, чем он. Но где найти помощь? Ударенность Тарсуса от цивилизации теперь не казалось ему такой восхитительной. В городе было всего три телефона. Он представил, как ему придется идти к магазину смита и стучать в дверь, пока тот не проснется, ведь телефон находился внутри магазина. Однако стоп... Есть лучший вариант. Можно спуститься вниз по дороге, где живет доктор Кули. У доктора тоже есть телефон. К тому же он и сам может оказать какую-нибудь помощь, пока не приедет врач из туале или из другого места. Может быть, удастся вызвать скорую помощь. Толь схватил с вешалки первое попавшееся пальто, вернулся в гостиную и укутал миссис Дженкинс. Потом торопливо вышел из дома и направился к своему пикапу, который брал на прокат. Это была достаточно выносливая машина, предназначенная для езды по проселочным и горным дорогам. Поль взял ключи зажигания из-под защитного козырька, завел мотор, затем включил заднюю передачу, развернулся и поехал по дороге. Педаль газа плохо слушала с его босой ноги, погребавшись, Он решил не возвращаться за ботинками, а ехать босиком. В Тарсусе было тихо и холодно. В горах и пустыне по ночам всегда было холодно, какая бы температура ни была днем. Поле лихорадило, зубы его стучали. Но, слава богу, ехать было недалеко. Доктор Кули жил всего в четверти мили. Машина быстро спускалась по ущелью. Миновало несколько ветхих домишек, горную контору, полразвалившуюся церковь покинуться трактиры в старую сгоревшую школу. Далее вдоль дороги стояло несколько автомобильных прицепов. За ними ущелье расширялось, и вскоре По увидел дом кули. он обрадовался, заметив свет в окнах, значит там не спали. Толь съехал на обочину и выключил мотор. некоторое время посидел за рулем, стараясь подавить новый приступ озноба, в тишине кабины он отчетливо слышал стук своих зубов. Потом различил яростный лай собак, которые проявляли во дворе дома дружное беспокойство. Он напряг все силы и стиснул зубы. И тут он услышал еще какой-то странный звук, раздававшийся позади его машины. Звук нарастал, превращался в грохот. Поле обернулся и стал пугать всматриваться в темноту через заднее стекло пикапа. Позади на дороге он увидел множество светящихся фар. Они двигались по ущелью в сторону Тарсуса. Он насчитал более двадцати машин разных размеров. Ослепленный светом фар, Поль прищурил глаза. Он не мог понять, что происходило, но вскоре претерпелся к яркости света и различил контуры военных машин. Там были джипы, грузовики и кареты скорой помощи. Поль сидел ошеломлённый. Всё это не укладывалось в его мозгу. Внезапно его осенила догадка. В городе эпидемия. Кто-то вызвал помощи и она пришла. Мысль, что теперь они в Тарсусе не одни, обрадовала его. С большим трудом Поль вышел из пикапа. В пижаме и босиком он чувствовал себя очень неловко, преодолевая слабость направился по влажной траве в сторону дороги. Ему удалось выйти на дорогу в нескольких метрах от головного джипа. Он замахал руками, стараясь остановить машину. Джип затормозил, и из него выскочили двое. Поле же увидеть солдат, ведь вся колонна состояла из военных машин. Но люди, которые появились из джипа, были не в военной форме, а в скафандрах, делавших их похожими на космонавтов. поль тряхнул головой, желая убедиться, что это не сон, и протер глаза. Действительно, на этих людях была одежда, которую он ранее никогда не видел. Первое, что бросалось в глаза, их лицевые маски с вмонтированными защитными очками, на месте носа и рта находилась газированная трубка наподобие хобота. Эти странные маски напоминали головы сильно увеличенных насекомых. Защитная одежда покрывала все тело. На руках были резиновые перчатки, на ногах — странные сапоги из того же материала, что и весь костюм. Эти сапоги с немного загнутыми носами были похожи на обувь старинных актеров, исполнявших роли эльфов. Эти двое не имели никаких воинских знаков отличия, но были вооружены револьверами, висящими на длинных ремнях. «Кто вы?» — спросил Поль. «Военно-полевой госпиталь Соединенных Штатов, 15-й батальон армейского корпуса обеспечения», — ответила одна из фигур загробным голосом. «Слава Богу, вы здесь!» — воскликнул с облегчением Поль. Он хотел было объяснить, что его хозяйка больна и что он приехал сюда за помощью к доктору Кули, но замолчал, увидев, что еще трое одетых в такие же странные скафандры выпрыгнули из второго джипа и направляется к ним». «Что за черт? Что здесь происходит, Вильсон? Почему мы стоим?» — спросил один из подошедших. «Гражданский житель, сэр», — ответил человек, с которым разговаривал поль. Все трое из второго джипа уставились на поле. Он повернулся к ним, намереваясь объяснить свое присутствие здесь в таком виде, но сильный приступ озноба вновь сотряс его. Он глубоко вздохнул, сжал челюсти и попытался успокоиться. В это время один из подошедших обратился к нему. Кажется, мы встречались сегодня вечером у заправочной станции, не правда ли? Вы там помогали мальчику добраться до дома. Да, это был я. Мне пришлось помочь мальчику. Я доктор Луин. Пускай вас не смущает наша санитарная одежда, мы прибыли сюда, чтобы оказать помощь. Вы больны? Да, — ответил Поли, — я болен, но не так сильно, как моя квартирная хозяйка. Я приехал сюда, чтобы разыскать доктора Кули. Доктор Кули? — Да, он ветеринар, — ответил Поль. — У него есть телефон. — Мы позаботимся о вашей квартирной хозяйке, — сказал Луин. — В каком доме она живет? — Позвольте предложить, сэр, — сказал мужчина из головного джипа, обращаясь к соседу Луина. — Пусть этот человек покажет вам дом, а мы продвинемся с колонной дальше и начнем монтировать палатки. — Правильно, Вильсон. Мы возьмем его в наш джип. — Да, сэр. «Берите действуйте согласно обстановке». Оба первых мужчины прыгнули в головной джип и медленно поехали по дороге в тарсус Вместе с остальными, Поль, шатаясь, влез во второй джип. «Вы, кажется, сами сильно больны», — заметил один из мужчин, сидевший рядом с Луином. «У меня жар и озноб», — сказал Поль, — «но я в сознании, могу двигаться. Я нашел миссис дженкинс лежащий на полу в гостиной». «Мы о ней позаботимся, о вас тоже». Джип тронулся, и следом за ним, с грохотом, двинулась вся колонна. На поле накатила новая волна озноба, но на сей раз он не считал нужным бороться с ней. Помощь волшебным образом свалилась с неба. Миссис Дженкинс жила, кажется, в седьмом доме от края. «Вон тот седьмой дом налево», — сказал он. «Что?» — спросил Уин. «Что вы сказали?» Поль понял, что трясся и стучал зубами сильнее, чем ему казалось. Он повторил, стараясь говорить медленно и громко. «Седьмой дом налево! Нет, простите, шестой!» Поль с трудом расслышал свой голос. Его заглушал какой-то шум. Он шел откуда-то сверху. Поль поднял голову и увидел висящий над колонной вертолет с фарой, похожей на Луну. Свет ее был направлен на город. Это тоже была помощь, и Поль совсем успокоился. Его старания увенчались успехом. Теперь можно расслабиться. Поль вытянул ноги, опустил на грудь голову и крепко заснул прямо в джипе, медленно подъезжавшем к дому миссис Дженкинс.